42. Приближалась полночь, и Мунг, сидя в баре отеля юрте, топил горе в стакане минералки Фарис со льдом и кусочком лайма. В маленьком помещении было пусто, только он и молодая девушка, ходившая туда-сюда. На её бейдже было написано Рут, и очевидно, в её обязанности входило намного больше, чем работа бармена. Она напомнила ему о его единственной дочери Мириам, как та сыграла летом пышную свадьбу и как Мунг гордо вел ее через цветущий сад к алтарю. «Вам еще что-нибудь нужно?» — улыбнулась Рут. «Все нормально», — кивнул мунк положив приготовленную сигарету на пачку. Он пытался ограничить курение, держать себя в форме. Четыре недели интенсива. Это худшее, что случалось в его жизни. Без сомнений. У лилиан была зависимость от тренировок, и она откровенно поддразнивала Холгера по поводу свисающих у него со всех сторон складок жира и стыдила его, особенно когда ему приходилось садиться, чтобы надеть ботинки. В конце концов Мунк разозлился и, не желая больше слушать насмешки, решил пойти в спортзал. «Ладно. Ну что ж, давай попробуем». Он пожалел об этом через две секунды. Мунку пришлось выполнять приседания, приседы, наклоны, берпи, планку, отжимания и еще многое, черт его знает, как это все называется — в помещении с ужасной музыкой, орущей из колонок. По окончании тренировки его стошнило в раздевалке. Ему было так плохо, что, стоя над раковиной, он еле дышал. По пути домой за рулём была лилиан «Вид у тебя такой, словно ты уже сдался». «Так что нет, так нельзя. Да и что в результате? Бегать по лестнице вместо лифта?» «Нет, такое не для него». «Вы что, журналист?» — спросила девушка по имени Рут. Длинные русые волосы и голубые глаза подчёркивали свежесть и сияние её лица, что свойственно всем тем, кто постоянно живёт у моря. На них, видимо, так благотворно влияет морской воздух. «Что? Нет-нет». «Значит, вы не на свадьбу приехали?» «Нет». «Да я тоже не то, чтобы ею особенно интересовалась, если честно». Мунг никогда не любил болтать ни о чём, но сегодня вечером был не прочь. «Не звони мне больше, ладно?» «Но, Лилиан...» «Нет, хватит с меня. Между нами всё кончено, понятно?» мунк катая рукой сигарету по пачке, уже посматривал на входную дверь, но всё-таки отложил перекур. «Полагаю, на выходных сюда хлынет толпа народа. С четверга всё забронировано». «Окей. На этих выходных свадьба?» «В субботу. В церкви Санстадт». «А вы здесь живёте?» «На Фрёе», — кивнула Рут. «Это...» «Соседний остров», — улыбнулась она. Она приблизилась к Мунку и прошептала. «Ещё красивее, чем этот». «Даже так?» «Это возможно?» «А вы там не были? На Фрёе?» «Нет». «Обязательно побывайте». Ну, «Если будет время», — улыбнулся Монг. Руд нахмурилась и бросила взгляд на белую шляпу на стойке. «Подождите-ка. Кажется, я знаю, кто вы. Вы тот следователь, да?» «Так точно». Она тихо засмеялась. Понимаете, Марта из магазина одежды мне сказала, что к ней заходил один из полицейских из Осла и купил шляпу. Марта очень смеялась. Правда? Маленькая деревня, все всё знают. Вы же знаете, что это вообще-то женская шляпа. Э, -э нет, не знал. Она продаёт только женскую одежду. Думаете, мне не идёт? мунк надел шляпу. Рут опять засмеялась и, наклонившись над стойкой, поправила шляпу на его голове. «Наденьте правильно, по крайней мере». Мунг засунул сигарету в рот и встал. «Присмотрите за моим бокалом». Она улыбнулась. «Уверены, что не хотите чего-нибудь покрепче?» Мунг посмотрел на полку со спиртным за её спиной. «Выпить?» Первый раз за тридцать лет. Может, сегодня для этого самый подходящий вечер? — Нет, спасибо. Воздержусь. На улице стало прохладнее. Приятная и тихая погода, лишь легкий ветерок с моря шелестел листвой берез. Мунг закурил и посмотрел на небо. — Черт! Он потёр палец на том месте, где ещё недавно было обручальное кольцо. Больше десяти лет он носил его после развода. И когда снял, то почувствовал себя голым. монк обернувшись, он увидел спешащую к нему через дорогу Нину Рикардо. Судя по её внешнему виду, она прямо из кровати. Выбежала из номера, не успев даже заправить в брюки свою яркую рубашку. «Вы что, без телефона ходите?» «Он заряжается. А что?» «Новая жертва». «Что?» Она кивнула и наклонилась завязать шнурки на кроссовках. «Мужчина, в пригородном заповеднике Хавмюран». «Я поведу, подождите две секунды». «Нюгарт едет, Мия тоже, Борг не отвечает», сообщила Рикардо, когда монк вернулся. «Судмедэксперты летят из больницы Святого Улова». «Машина из Оркангера. Я позвонила, пока спускалась из номера. Криминалисты уже едут». «Хорошо. Покажете дорогу». рикардо кивнула и открыла карту в телефоне. «Далеко?» «Нет, двадцать минут». Они ехали по пустой дороге. За окном на поляне пасся олень. Промелькнули какие-то фермы и очертания домов, а потом по шоссе. Слева лес, справа море. У своей личной неслужебной машины стоял Эриксон, внутри неё сидел пожилой мужчина, закутанный в плед. монк остановился чуть поодаль от Ленсмана и вышел из машины. Лука, первый раз за все дни одетый не в форму, подошёл к нему. «Он позвонил вам домой?» — спросил монк кивнув на машину. «Да». «А кто это?» «Его зовут Ханс Оливер». Глава местного союза орнитологов, Бёрд-Уотчер. — А что он тут делал в такое время? — Сказал, что думал, что забыл тут бинокль пару дней назад. Знаете, такой специальный, чтобы разглядывать птицы и всё такое. — И как? Нашёл? — Что? — Бинокль. — А, я не спросил. Было много... Лука бросил на мужчину обеспокоенный взгляд. Да, он стоял прямо на дороге, в шоковом состоянии. «Окей». Мунг положил руку на плечо Эриксона. «Слушайте внимательно. Команда медиков скоро прибудет на вертолете. Ладно?» «Да», — нервно кивнул Лука. «В багажнике лежит полный полицейский комплект, в том числе четыре красных фонаря. Я хочу, чтобы вы принесли их и расставили на земле» чтобы вертолёт мог приземлиться. Окей? Okay. Э, да, принято. Там ещё есть лента ограждения. Видите, где я показываю? Да. Оцепите. Не всю дорогу. Нужно оставить место, чтобы машины могли проехать. И проследите, чтобы свидетель не мыл руки. Криминалисты едут из Стронхейма. Это займёт время. И пока мы не возьмём пробы с его пальцев и одежды свидетель останется тут лука кивнул у вас есть карманный фонарь думаю есть принесите его лука побежал к машине и вернулся с большим фонарем вот спасибо какой у вас размер обуви сорок четвертый дайте мне ваши сапоги что мне нужны ваши сапоги Тут же болотистая местность. Мунг показал в сторону леса. — Ну да. — Вот именно. Лук стянул с себя сапоги, а Мунг, наклонившись, развязал шнурки на ботинках и снял их. — Наденьте эти, — сказал он. В этот момент к Луке и Мунгу подошла Нина Рикардо. — Заходим? — Да. Где эта башня? — спросил Мунг. — Около трёхсот метров по той дороге. Указал рукой Лука. монг включил фонарь. Хотя ночи тут были светлые, разница в освещенности оказалась ощутимая. Он увидел, что меж тяжелых еловых ветвей вглубь леса ведет маленькая тропинка. Он кивнул Нине Рикарду. «Идем».